Седьмое. Лео шагает вниз по Ингольфстрайте. Осталось 4 часа и 17 минут до того момента, как в парламенте начнут обсуждать его дело. А чем заняться ждущему человеку? Где в его положении лучше всего скоротать время? И Лео заходит в кафе на сест. Он садится у длинной стойки, зал почти пустой. Сегодня будний день и еще довольно рано. «Кофе, пожалуйста, и утреннюю газету». Он пьет черный кофе, открывает газету. Ох, вот зачем ему это было надо? На левой странице разворота он видит, что сегодня состоятся похороны Аусгейра Эльгассона, некрологов 3», автор первого длинного Муж сестры Аусгейра, второй короткий, от исландского общества филателистов, и подписан Храпном, и подписан Храпном в Карлсоном. А третий — прощальная заметка сотрудников бассейна, где покойный работал до своей кончины. Во всем написанном чувствуется какая-то неловкость. Убийства в Исландии настолько редки, что никто не умеет рассказывать об их жертвах. Из некрологов становится ясно, что в жизни Аусгейер никак не преуспел, только коллекционировал почтовые марки и отирался вокруг голых мужчин, но и об этих его занятиях говорится в преувеличенно возвышенном тоне. Возможно, это сделано от того, что убийцу еще не нашли, и авторы некрологов надеялись, что он почувствует раскаяние, прочтя о достоинства Хаусгейра. Будто убийца мог не знать свои жертвы. В Исландии все друг друга знают. Даже Лео был знаком с убитым, самым невезучим человеком из всех, кого ему когда-либо приходилось встречать. С тех пор, как Лео начал посещать бассейн, Аусгейр потерял один за другим почти все пальцы рук и ног, более того, даже мочки ушей. После прочтения некрологов у Лео появилось такое чувство, будто он узнал об отце Аусгейра, Хельги Стейн Гримсоне, гораздо больше, чем о самом убитом. Отец его, оказывается, известный специалист по исландским рукописям и в прошлом был прекрасным пловцом. Это было ужасное зрелище. Лео отрывается от газеты. Рядом с ним за стойкой сидит мужчина с рыжей шевелюрой и ровно того же цвета бородкой а-ля Валет Пик. Он наклоняется поближе к Лео. «У него был отрезан язык. Что вы говорите?» Да, мне рассказала моя подруга. У нее муж полицейский. Он первым его нашел». Лео совсем не настроен на такие разговоры. «Сегодня должен быть радостный день». А мужчина понижает голос. «Что-то он такое знал». Это предупреждение остальным. Лео закрывает газету, достает кошелек и отчитывает монетки за кофе. Положив их на стол, встает, а рыжий не унимается. Его коллекция марок пропала. Зачем вы мне все это рассказываете? А? Да я просто так. Разговор поддержать. Будьте здоровы. И Лео спешит покинуть кафе. Чиновник закончил телефонный разговор о диете Вервольфов зашипев на собеседника на другом конце провода. «Да пошел ты! Они сидят там, головы в заднице позасунули, а ты, и ты, как я вижу, тоже!» После чего, как ни в чем не бывало, вернулся к беседе слева. «Я вижу, у вас чистая справка о судимости. Здесь прилагается подтверждение посольства Чехословакии, что вы, пока там проживали, не совершили ничего противозаконного. Ну, а я думал, что вы из Германии». Чиновник пронзил Лео пытливым взглядом. «Я из Праги». «Надеюсь, вы не коммунист?» «Нет, я не состою ни в какой партии. Я алхимик». «А-а-а! А это, политически выражаясь, ближе к правым или к левым?» «Это можно отнести к оккультным наукам». А «Я знаю, просто проверял вас. Алхимик — это тот, кто занимается изготовлением золота, верно?» «Верно, но это прежде всего система духовных практик». Чиновник напустил на лицо нарочито равнодушное выражение. «А вы согласны хризостомской теории заселения Исландии? Может, мы все здесь золотые уста, а в бухте Крисувик тысячу лет назад заправляли египетские тени?» «Я сомневаюсь». Чиновник оживился. «И правильно, тем более, что все это чушь собачья. А вот как по поводу Герулов? Не такая уж безумная идея, как вы считаете?» С ней я совсем не знаком. А вот хорошо, это же неуважение к исландскому народу утверждать, что он пошел от племени, которая поклонялась свиньям. И не копайтесь во всем этом, не стоит. Длинная пауза. Так, справка из управления полиции Ригиавика. Все выглядит безопречно. Чиновник отложил в сторону бумаги. Но если есть что-то, о чем мы должны знать, если вы хотели мне о чем-то сообщить то сейчас самое время это сделать. Так будет лучше для всех. Первое, чем обзавелся Лео, прибыв в Исландию, так это бланком заявления на гражданство. Но прежде чем он успел его заполнить, форма устарела, и он решил это дело забросить. И лишь когда Храпн В. Карлсон, торговец с марками, объяснил ему, почему нельзя находиться в стране, не став ее полноправным гражданином, Лео понял, что чем раньше он подаст заявление, тем лучше. Вот, допустим, тебя поймали с какими-то из этих марок. Ну, скажем, в твоей квартире случился пожар, и пожарные нашли их у тебя. И что тогда? А тогда пишите письма. Тебя выпрут из страны, как будь здоров. С исландцами же так не поступают. Им дают срок, а после отсидки они просто возвращаются к себе домой. А с ними что, не все в порядке? Лео провел рукой по нескольким марочным листам, разложенным на прилавке филателистического магазина. Это были красные марки в 35 эйреров с извергающейся на заднем плане геклой и черной надпечаткой. 5 эйреров. Качество рисунка оставляло желать лучшего, да и надпечатки сделаны как попало, вверх ногами или сползая за рамку, а кое-где были смазаны и двоились. Время клонилось к ночи. В дневное время до закрытия магазина Храпн не хотел иметь с ним никаких дел. Лео прекрасно понимал, почему. И это его совершенно не смущало. Он был евреем, а Храпен — отставным членом партии нацистов. Все их взаимоотношения были окрашены стыдливым нежеланием Храпна прилюдно признавать знакомство с Лео. Когда они встречались на улице, Лео никогда не знал, поздоровается с ним Храпен или нет. Иногда тот скользил по нему взглядом, будто видел в первый раз в жизни, а когда бывал в настроении, то приветствовал как любого другого. Сам Лео, ясное дело, особо общаться с Храпном не любил, но сейчас у него не было другого выбора. Храпн толстым пальцем постучал по конверту. «А ты что, сам не знаешь, что мне продаешь?» «Они что, ворованные?» «Это вопрос не ко мне. Ты же не говоришь мне, откуда они у тебя». «Меня попросили. Не говорить». «А кто их у тебя покупает? Тоже никому не скажешь?» «Конечно, нет». «Это хорошо». Лео понятия не имел, во что его угораздило впутаться. Он знал лишь, что в Исландии марки были чем-то гораздо большим, чем просто наклейки, обозначающие оплату почтовых услуг. В Рейк-Явике были целые семейные кланы, доход которых держался на марочных махинациях, и занимались они этим делом уже на протяжении трех поколений. Впрочем, марки, которые он сегодня продавал Храпну, попали в его руки совсем из другого источника. Он получил их от человека, который, по всей видимости, работал в типографии Гутенберг, по крайней мере, так предполагал Лео. Их встреча произошла ночью. Лео не мог уснуть, что с ним часто случалось, когда городская фабрика по производству рыбной муки работала на полную мощь, и город накрывала зловонная пелена. Местные называли этот смрад запахом денег и спали, словно миллиардеры. А вот таких, как Лео, мучила бессонница. И хотя запах плавящейся плоти и жира чувствовался под открытым небом даже сильнее, чем в его маленькой подвальной квартирке, Лео, тем не менее, предпочитал это время проводить на улице, где можно было припустить во весь дух в попытке отделаться от кошмарных видений, которые эта вонь вызывала в его голове. Из истории зебра народа Превращение человека в зебру — не столь невероятный процесс, как может показаться на первый взгляд. Для выполнения этой задачи немцам потребовалось лишь следующее. Старые или новые тюрьмы, преданный делу персонал и отобранные для трансформации люди. Мест заточения на всех оккупированных территориях было предостаточно, а кое-где уже строились новые и даже возводились целые тюремные поселки. Если данные заведения находились в эксплуатации, то заключенных там либо амнистировали, либо сокращали им сроки наказания, либо предлагали во исполнении гражданского долга сотрудничество при проведении трансформации. Выбор для этого самых старых тюрем самыми ужасными условиями содержания свидетельствует о том, что за операцией «Зебра-Штрайфен» стояли очень находчивые люди. Арестанты, содержавшиеся в застенках на окраине местечка П, попали туда по разным обвинениям. Там я встретил людей всех рас, национальности, вероисповеданий, политических убеждений и сексуальной ориентации, а также всех возрастов, от совсем подростков до глубоких стариков. В общем, для нас было лишь то, что под конец мы все превратились в зебр. Метод, который немцы использовали для решения этой задачи, демонстрирует их исключительный прагматизм. Камеры были переполнены в двухместку, вместо двоих заключенных они помещали пятерых, и только одно это обстоятельство способствовало изменениям в строении наших тел. Трансформация могла произойти стремительно или растянуться во времени. Полагаю, что я провел там месяцев семь, и ровно столько потребовалось, чтобы проявились основные видимые признаки животного — полосатое туловище, раздутый живот, ноги спичками, узловато выступающие колени, торчащие на костлявом черепе уши и отчужденный взгляд. В первые же недели я почувствовал нарастающую скованность в теле, а моя спина согнулась из-за того, что в толпе человек старается выглядеть ниже ростом. Нам выдали по тоненькому ободранному одеяльцу, которое годилось на то, чтобы им либо укрыться, либо подстелить под себя на каменный пол. В остальном же тюремное руководство не делало ничего, чтобы улучшить условия в камерах, хотя теперь в каждой из них содержалось на три человека больше, чем положено. По этой причине нам приходилось по очереди спать на нарах, по очереди проходить отделявшие нары три шага и по очереди снимать напряжение в теле, повиснув на кромке крошечного окошка, которое стало для нас стеснившихся там единственным отблеском мира. Поначалу отношения между заключенными были хорошие. Мы договорились, что не позволим себя сломить. Некоторые из моих сокамерников, а их за время, что я провел в П, сменилось немало, сидели в тюрьмах и раньше. Разным причинам, и кое-что знали об искусстве, не сбрендить в таких условиях. Первой заповедью было никогда не говорить о семьях или других близких, что остались за тюремными стенами. Второй — никогда не обсуждать причину нашего пребывания в П. И третий — делить поровну еду, табак и прочее из всех передач, которые мы получали. Забегая вперед, скажу, что все три заповеди были нарушены. Третьи, впрочем, пренебрегали реже прочих, так как нам почти сразу обрубили все связи с внешним миром. Вскоре после этого атмосфера в камере потяжелела, наполнилась переживаниями о возлюбленных, женах и детях, часто раскалялась спорами о политике, религиозных догматах и спорте, а со временем о сортах пива или внешнем виде спичечных коробков. Нашу неискушенность лучше всего иллюстрирует тот факт, что мы прежде всего старались сохранить хоть какое-то присутствие духа, то есть наше психическое здоровье, а вот о физическом состоянии особо не заботились. Мы не понимали, что немцев-то как раз интересовали наши тела, а будет в теле зебры здоровая душа или больная, их не волновало. Примерно месяца через три после моего прибытия в П я увидел первую зебру. Нас еженедельно выводили на 15-минутную прогулку по тюремному двору. Двор был огорожен, чтобы мы не могли общаться с заключенными из других блоков, и там нас заставляли ходить кругами с постоянной скоростью на равном расстоянии друг от друга. И если кто-нибудь ускорял шаг с целью размять суставы, его немедленно наказывали ударом дубинки по бедру. Это невыносимое занятие, не помогавшее ни укрепить мышцы, ни освежить голову, лишь напоминало нам о том, что мы были узниками не только немцев, но и наших собственных тел. В моем сознании билось единственное желание — понестись, как сумасшедший, вопя и прыгая от одной стены к другой. Во время этих еженедельных выгулов не имело значения, было небо голубым или серым. Оно нависало сверху, как жернов, что тянул нас за собой круг за кругом, словно никчемную мекину. Возможно, именно эта извращенная карикатура на физическую активность приводила к тому, что мы, вернувшись в камеры, так небрежно относились к своим телам. Как бы там ни было, но именно во время одного из этих кругохождений мы увидели первого человека, превращенного в нашей тюрьме в зебру. Я говорю «в нашей», потому что человеку недолго нужно пробыть в аду, прежде чем он начнет считать его своим домом. Случилось так, что однажды из здания тюрьмы выбежали надзиратели и принялись палить из винтовок в воздух. Мы все тут же бросились ничком на землю, сцепив на затылке руки, как нас научили, когда в первый раз вывели во двор. Тюремщики часто устраивали подобные игры, так они проверяли нашу реакцию и покорность. Нас принуждали подолгу лежать пластом, а если какой-нибудь из новичков не выдерживал и поднимал голову, чтобы проверить, что происходит, его наказывали побоями. Остальных же заставляли повторять упражнения до тех пор, пока не истекали наши 15 минут. Однако на этот раз в воздухе витало что-то более серьезное. Мы недолго пролежали, уткнувшись носами в грязь, когда во двор вышла другая группа надзирателей. Они вели за собой странное животное, непонятной породы, размером с человека, но такое нелепое на вид, что я даже глазам своим не поверил. Да, я увидел это из-под тяжка, ведь мы уже научились смотреть вокруг, не отрывая лица от земли. Нужно было просто повернуть глазное яблоко в самый уголок глазной щели, и если не сосредотачиваться ни на чем конкретном, поле зрения оказывалось на удивление обширным. За надзирателями следовали офицеры СС в черной форме и двое в гражданском, по всей видимости, гестаповцы. Вся группа вместе с постановающим между ними существом прошествовала мимо нас и скрылась за массивной дверью в самой дальней от меня стене. И только когда нам приказали подняться на ноги и вернуться в свои камеры, до меня начало доходить, что именно я увидел». Сначала я думал, что это была коротко остриженная овца, которую тюремщики, прежде чем забить, забавы ради таскали по тюрьме на задних ногах. Большинство моих соузников истолковали зрелище аналогичным образом, так как всем нам так или иначе довелось познакомиться с надзирательским чувством юмора. Тем не менее, присутствие в сопровождающей группе воронья и стервятников не позволяло отнести увиденное к развлекательным мероприятиям. Надзиратели всегда бывали как на иголках, когда этот форпост Третьего Рейха являлся в тюрьму, чтобы допросить заключенных из-за их политических взглядов или сопротивления режиму. Нет, когда мы сопоставили все наши соображения и обсудили все возможности, нам стало ясно, что увиденное нами существо, как бы невероятно это ни звучало, было зеброй. Как только наше открытие было озвучено, наступила длинная пауза. Мы сидели молча погруженные каждый в свои раздумья. Перед нашими мысленными взорами всплыл четкий образ существа, выдающийся вперед рот, черные, похожие на крепко сжатые кулаки копыта, негнущиеся конечности, указывающие на то, что прямохождение для него не было естественным, а также темные полосы на теле. Интересно, что это были за полосы? Я, в свою очередь, заметил, что меня самого с животным объединяли вздутые и замутненный бессонницей взгляд. Мы украдкой осматривали друг друга, а также отдельной части наших собственных тел, и в этот момент к нам пришло осознание, чего же на самом деле хотели от нас немцы. Все мы в той или иной степени были отмечены их замыслом превратить нас в зебру. У всех нас были те или иные проявления начавшейся трансформации. Короче, как-то раз Лео возвращался домой после одного из своих ночных забегов, которые помогали ему хоть на время выбить из памяти подобные лагерные истории. И когда он уже сворачивал на свою улицу, на него из-за угла налетел невысокий мужчина в синей спецовке. Они столкнулись. Человек в синем быстренько сунул ему в руки коричневый конверт и продолжил свой путь, как ни в чем не бывало, не обращая ни малейшего внимания на оклики и призывы остановиться. О причинах такого поведения Лео догадался лишь когда увидел несущихся за человеком полицейских. И что вы думаете, он сделал с конвертом? Да ровным счетом ничего. Он положил его на тумбочку, где тот благополучно пролежал до следующего вечера. Когда же днем позже Лео вернулся с работы, в его коллекции невостребованных посланий появилось пополнение. В раковине, вброшенное через кухонную форточку, валялось письмо. «Приятель». «Тебе досталась одна моя вещь. Присмотри за ней. Подробности позже». В. Спустя неделю в раковине появилось другое письмо. «Приятель, отнеси эту вещь храпну нацисту. Продай подороже. 10% твои». В. Лео понятия не имел, кто был и кто не был нацистом в Исландии. По правде говоря, он думал, что таковых здесь вообще не водилось, если не считать приверженцев националистической политики во всех партиях, а также нескольких мальчишек, играющих в костюмированные игры. Все это он знал со слов смотрителя душевой в бассейне. И вот теперь Лео предстояло найти человека, которого так прямо и зовут нацистом, будто это что-то вроде профессии. Мало того, он должен был вести с этим нацистом какие-то дела, хотя и не совсем понимал, какие. Ночное подношение таинственного В так и лежало на кухонной тумбочке. Ничего примечательного в нём не было, но Лео решил подойти к делу с оглядкой. Взвесив конверт на руке, он заключил, что тот был не тяжелее обыкновенной книжки бухгалтерских бланков. Он положил его на обеденный стол, чуть приподнял клапан, наклонил голову к самой столешнице и осторожно заглянул внутрь. Похоже, просто какие-то бумаги. Может, это секретные документы? Ты не знаешь такого храпно эм, наци... аналиста? В полголоса обратился Лео к смотрителю душевой. Он после бассейна вытирался у своего шкафчика, и смотритель, возя шваброй по белому кафельному полу, пробубнил себе под нос. Да много их, всяких храпнов. Лео стянул запястье резинку с ключиком. Под ней мелькнул номер узника лагеря смерти. Смотритель, подмахивая тряпкой под батареей, стрельнул глазами по татуировке. И наци... аналистов всяких много. Да это я так спросил. Он потянулся к одежде, а смотритель молча исчез за углом выстроенных в ряд шкафчиков. Когда лево одевшись, уже направлялся к выходу, смотритель перехватил его на полдороги. «Мальчишкой, я собирал марки. Считалось, что это полезно для детей — возиться со всякими миниатюрными вещами. Ты учишься срезать их с конвертов и отмачивать, но только если, конечно, сам конверт не представлял интереса для почтовой истории. Такие складывали в отдельную папку». Потом отмоченные марки раскладывали на бумаге и сушили под прессом, после чего можно было приступать к их сортировке по годам и типам, а также по водяным знакам, но это уже когда стал постарше и научился обращаться с химикатами. Да, этим можно было заниматься целыми днями и ночами. Смотритель замолчал, пропуская какого-то посетителя, а когда тот скрылся из вида, продолжил. «Ты выслеживаешь редкие марки, бегаешь для соседских старушек по магазинам в обмен на разрешение порыться в бумагах. Так я, например, раскопал конверт с комбинацией из двух марок, двухшиллинговый обычный с крупным зубцом и четырехшиллинговый служебный с мелким зубцом. Конверт был отправлен из Дьюпи-Воугура со штемпелем Гамбурга. Смотритель понизил голос. А это ни сном, ни духом. Какую редкость отвалила мне за то, что я сбегал для нее в магазин за хлебом и молоком. Ха! Она тут недавно померла на Рождество. Как думаешь, Ее наследники с ума не съедут, если прознают. Вот шум-то будет». Он хихикнул в кулак. «Эх, черт, вот уж заживу». Лео протянул ему руку, чтобы поздравить с трофеем, но вместо рукопожатия смотритель схватил его за ворот рубахи, впихнул в пустую одиночную кабинку и зашипел. «Если сболтнешь хоть одной живой душе, я тебе прикончу». И Лео поклялся всем святым, ни при каких обстоятельствах не оборонить ни слова о том, что смотритель душевой, будучи еще мальчишкой, сомнительным образом отхватил себе конверт с двухшиллинговой крупнозубчатой, обычной и четырехшиллинговой мелкозубчатой с служебной марками, отправленной из исландского дюпи-воугура со штемпелем Гамбурга. Смотритель, ослабив хватку, похлопал Лео по рубашечной груди. — То-то! А ты сам никогда не думал марки собирать? — Нет. — отводя взгляд, буркнул Лео. Ему не терпелось поскорее выбраться из этого безумия. «А почему нет?» Лео вытянул вперёд искорёженные руки. «Мне это не так просто». Смотритель в ответ показал свои. На левой руке не хватало двух пальцев целиком, а на правой кончика среднего. «Всегда можно приспособиться». И он почесал в шевелюре ручкой швабры. «Ты это... Загляни в рекьявикский магазин марок», — он подмигнул. «У них там есть отличные пинцеты» чтобы ими орудовать достаточно двух пальцев. Вот только упоминать, что это я тебе о них сказал, не стоит». Лео поблагодарил за информацию, пообещав зайти в Рикявикский магазин марок и посмотреть на их инструментарий. И нет, они там никогда не узнают, кто порекомендовал ему их магазин, после чего смотритель отступил в сторону и выпустил его из кабинки. Инцидент в бассейне так разволновал Лео, что по приходе домой ему даже пришлось прилечь. Что побудило смотрителя душевой пуститься в проповедь о радостях коллекционирования почтовых марок. До сегодняшнего дня они едва перекинулись парой ничего не значащих фраз, если не считать неожиданной лекции на предмет отсутствия в Исландии нацистов. Тема о нацистах всплыла, когда смотритель заметил, что Лео был обрезан. Поразмыслив, Лео пришел к выводу, что разглагольствование о коллекционировании, вероятно, и есть ответ на его вопрос охрапнее, эм, националисти. Исландцам было свойственно уклоняться от любых обсуждений, непременно переводя их в русло философского дискурса. Они просто не могли говорить о вещах напрямую. Если исландец и вступал в беседу, то исключительно с короткой присказкой или изложением факта из области естествознания. Например, если речь заходила о том, «Добры ли люди по своей природе», то первая привнесенная в дискуссию реплика могла начинаться так. «Чего полярная крачка не станет делать, так это...» Вторая. «Когда я был еще пацаном?» А третья. «На хуторе Тун люди бывало говорили...» Да, смотритель явно намекал на то, что Лео найдет ответ в Рикявикском магазине марок. Рейк-Явикский магазин марок стоял на углу улицы на холме с видом на центр города. Салон находился в цокольном этаже здания, но вся марочная коммерция совершалась в двух задних комнатках. Медный колокольчик над входной дверью возвещал о появлении покупателей, что он и сделал, когда в магазин с конвертом от загадочного «В» вошел Лео. Внутри уже был посетитель, подросток с длиннющей шеей. Нависнув над стеклянным прилавком, он разглядывал марки со всех уголков земного шара и, видимо, находил их весьма комичными. Тихонько прыснув, пробормотал себе под нос, что португальцам лучше бы вообще марки не печатать. «Ой, ну и хохма!» Лео прошел к прилавку и остановился в ожидании. Спустя порядочное время послышался скрежет чего-то по полу, и вскоре в дверном проеме подсобки показался мужчина. Он толкал стул, не вставая с него. Мужчина был грушевидной формы, какой обычно принимают располневшие бывшие спортсмены в белой рубашке с закатанными рукавами и в брюках защитного цвета, подтянутых под самые соски. Повернувшись в сторону Лео, мужчина разглядывал его через втиснутую между век лупу. «Да? Здравствуйте. Меня зовут Лео Лёви. А господин Карлсон здесь? Да? Могу я с ним поговорить?» «Да?» — повисла неловкая пауза, которую прервал юнец, хмыкнув. «Так он и есть! Не знаете, Храпна!» Лео залился краской. «Прошу прощения, я здесь в первый раз». Он положил конверт на прилавок. «Меня попросили узнать, не будет ли вам это интересно?» Храпан подтащил себя к прилавку вместе со стулом. «Ляве, говоришь?» Лео подтолкнул к нему конверт. Крутив свою лупу поглубже, храпно открыл его, но, едва заглянув внутрь, сморщил нос. «Я сейчас мало что покупаю». Лупа, вывалившись из его глаза, стукнулась о стеклянную крышку прилавка, и тут произошло нечто неожиданное. Храпн В. Карлсон при этом так широко разинул рот, что показались его зубы. Лео столбенел. В левом крайнем маляре торговца сверкнуло золото, плохо добытое золото. Оно принадлежало Лео, и он преисполнился решимостью вернуть его себе во что бы то ни стало. Для этого ему нужно было не спускать с храп на глаз. Поэтому и вышло так, что Лео заделался курьером и стал доставлять в магазин бракованные марки, которые представляли собой ценность для коллекционеров. В любой момент он мог найти у себя на кухне подкинутый через форточку конверт. Храпный нацист покупал его содержимое, а полученные деньги Лео вносил на чей-то секретный счет в небольшом филиале Сбербанка в восточной глубинке. Так продолжалось до тех пор, пока главный почтмейстер Исландии не бросил свою дурную привычку, кстати и не кстати, надпечатывать марки, тем более что могущественные семейные кланы, зарабатывавшие на марочных махинациях, к тому времени уже обратились к другим, более сомнительным предприятиям. После этого Лео потерял возможность присматривать за своим золотом во рту нациста из рейк-явикского магазина «Марк». Вот тогда и вспомнились ему слова этого же нациста храпного В. Карлсона о том, что человеку, намеревающемуся заняться в Исландии чем-нибудь криминальным, не мешало бы предварительно обзавестись исландским гражданством.